На, на проказивших подростков. «Да, в общем-то, нет», — с неловким смешком сказал Пол, переводя взгляд с Джен на отца и обратно. «Просто мы хотели вам кое-что сказать. В общем, это, наверное, правильно. Вы имеете право первыми узнать об этом. Дело в том, что... «Мама, я беременна», — перебила его Джен, у которой от волнения выступили на глазах слезы. «Правда!» «Как это замечательно, Джен? Когда это случилось?» «Примерно шесть недель назад. Я хотела быть уверенной на сто процентов, поэтому мы не сказали сразу. Но вчера врач подтвердил это и сказал, что все в порядке. Я была на ультразвуковом исследовании, и мне показали сонограмму. Это просто удивительно, мама!» «Я знаю», — вставил Джек, припоминая свой обморок. «Помню, я тогда чуть не...» Он не договорил, почувствовав, что Джен еще не все сказала, и это сразу насторожило его. «Ну в чем дело, Пол? Выкладывай!» — сказал он и нахмурился. Пол и Джен снова переглянулись. «Но ведь это все усложняет!» — жалобно сказала Джен. «Я знаю, что мы, быть может, нарушим ваши планы, но мне кажется, теперь мы не сможем, то есть...» «Иными словами, наш ребенок вам больше не нужен», — закончил за нее Джек и бросил быстрый, встревоженный взгляд на Аманду. Она выглядела потрясенной, но, по-видимому, не потеряла способности держать себя в руках, и Джек с облегчением перевел дух. «Да, то есть нет». Пол покачал головой. «Конечно, если вы твердо решили, что он не нужен вам, что вы не можете или не хотите его воспитывать, тогда мы, конечно...» Пол изо всех сил старался держаться достойно, но и Джеку, и Аманде. Было совершенно ясно, что второй ребенок им ни к чему. «Зачем? Ведь теперь у них будет собственный малыш». «Нам очень жаль, папа, но...» «Ничего страшного, сынок», — спокойно ответил Джек. Быть может, это даже к лучшему. иди к сюда, Джен, я тебя поздравлю». Он крепко обнял Джен и поцеловал ее в лоб. Потом повернулся к сыну и похлопал его по плечу. «А теперь поезжайте домой», — сказал он решительно. «Мне нужно кое о чем поговорить с Амандой». «Мы понимаем, я знаю. Мы поступили, в общем, все так странно сложилось». «Нам правда так неловко!» Джек подумал, что они с Амандой действительно оказались в затруднительном положении. Но в чем он мог обвинить Пола и Джен? И это было необъяснимо, но он совсем не жалел о том, что события приняли именно такой оборот. «Ничего, сын, не бери в голову. Все устроится, ничего страшного. Мы же все живы и здоровы, все будет хорошо». Через десять минут... Пол и Джен уехали, и Джек, проводив их, вернулся к команде, которая выглядела совершенно растерянной. Новость, которую они только что выслушали, действительно была из ряда вон выходящей, и чтобы осмыслить ее, им обоим требовалось время. Особенно Аманде. Она так долго и трудно настраивалась на разлуку с собственным ребенком, смиряла свое сердце и разум, чтобы не дать себе привязаться к нему, И вот теперь все ее мучения оказались напрасными. Этот неродившийся малыш принадлежал опять только ей. «Ну, что скажешь?» — спросила она у Джека. «Ничего себе, поворотик, да?» «Конечно, я рада. Наконец-то Джен дождалась». И Аманда внимательно посмотрела на Джека, стараясь разглядеть в его лице признаки гнева, досады, растерянности, наконец, но их не было. Напротив, Джек выглядел так, словно он был очень доволен тем, что случилось. Вместе с тем оба хорошо понимали, что они снова оказались отброшены назад на восемь месяцев в своих сомнениях. Но теперь они не в силах были что-либо изменить. «Что же мы будем делать, Джек?» «Ничего», — ответил он небрежно. «Давай поговорим обо всем позже». Это предложение показалось Аманде весьма разумным. Им обоим действительно нужно было время, чтобы успокоиться и хорошенько подумать о том, как быть дальше. Поэтому Аманда сразу согласилась с его словами. Обычно она не любила откладывать дела в долгий ящик и предпочитала решать все проблемы сразу. Но в данном случае этого сделать было нельзя. Слишком уж важный встал перед ними вопрос. И от того, как они поступят, зависела вся их дальнейшая жизнь.